Глава тридцать девятая. Юг. Караван в сорок душ тянулся по пустыне. В слабых лучах закатного солнца блестел песок. Эда Закнара со своего верблюда смотрела, как багровеет небо. Лицо у неё стало совсем тёмным от загара, обрезанные до плеч волосы были укрыты белой паржей. Караван, к которому она пристала в голубином дворце, направлялся в Бурлу, к граничившему с Румелабаром участку пустыни. Бурла принадлежала племенам нурамов. Путь каравана уже пересекался с их торговцами. Те поделились припасами и предупредили, что змеи стали показываться за границами солончаков. Им, конечно, придали смелости слухи о появлении на востоке еще одного высшего западника. Эда по пути в Рауку задержалась в погребенном городе. Колыбель змеиного племени — гора ужаса, и теперь была также ужасна. Обломком меча вонзалась в небо. Раз или два, прогуливаясь между разбитыми колоннами, Эда замечала у её вершины мелькание крыльев. Виверны слетались к своему истоку. Под горой лежали останки великой в старину гултаги. То немногое, что осталось на поверхности, не позволяло угадать, какое чудо схоронил под собой пепел. Где-то под ним встретил свой конец искатель знаний Янарт Удзидюр. Эда подумывала, не пойти ли по его следам в надежде больше узнать о косматой звезде, комете, уравновесившей мир. Она поискала проходов под окаменевший пепел. Через много часов, уже готовая отступиться, увидела туннель, в который можно было пробраться ползком. Ход оказался забит обвалом. В поисках её было мало смысла. Она даже языка голтаги не знала, но в ушах у Эды еще звучало пророчество Трюд. Она надеялась, что возвращение на юг вернет ее к жизни. И в самом деле первые шаги по пустыне беспокойных грез показались ей возрождением. Надежно устроив отважного в Хармуре, она одна пересекла пролегшие до Рауки пески. При виде знакомого города силы вернулись к ней. но их скоро выдули стегавшие бурлу ветры. Ее кожа забыла ласку пустыни. Сейчас Эда ничем не отличалась от других пропыленных путников, а воспоминания превратились в миражи. Еще немного, и она готова была забыть, что когда-то носила тонкие шелка и драгоценности при дворе западной королевы, что была на свете Эда Дариан. Мимо ее верблюда шмыгнул скорпион. Другие путники пели, чтобы скоротать время. Эда молча слушала. Она целую вечность не слышала песен на Ирсирском. Певчая птица в ветвях кипариса зовёт одинокая друга души. «Любимый, всю ночь будем петь над барханом, а утром мы вместе взлетим». До Румилабара было ещё так далеко. Каравану ещё много недель предстояло воевать с зимней бурлой. где ночной холод был едва ли не опаснее солнца. Эда гадала, получил ли касар известие о ее изгнании из Эниса. Она отправила письмо из Эрсира с посольскими депешами. «Остановимся в Нурамском стане!» — прокричал караванщик. «Идет буря!» Известия передали от человека к человеку. Эда в досаде дернула повод. Ей некогда было пережидать пустынные бури. «Эдас!» — она развернулась на зов. С ней поравнялся другой верблюд. Рогап, опытный гонец, вез на юг мешок с почтой. «Песчаная буря», — устало проговорил он. «Кажется, этому пути не будет конца». Эда была рада такому спутнику. Рогап был кладезем увлекательных рассказов о путешествиях и, по его словам, чуть не сто раз пересекал пустыню. Он пережил нападение на деревню Василиска, который убил его семью. а самого ослепил на один глаз и изранил всё тело. Другие смотрели на гонца с жалостью. Эду попутчики тоже жалели. Она слышала, как шептались, что она — блуждающий дух в теле женщины, не может прибиться ни к одному, ни к другому миру. Только Рагап не сторонился её. «Я забыла, как сурово бурла», — ответила ему Эда. «И как пустынно». «Ты бывала здесь прежде?» «Дважды». Когда привыкнешь к ней, как я, научишься видеть красоту и в пустыне. Хотя из всех пустынь Арсира, добавил он, — для меня всегда останется лучшей пустыня беспокойных грёз. Ребёнком я любил сказку о том, как она получила своё имя. Очень грустная сказка. А по мне красивая, о любви. Эда сняла притороченную к седлу флягу. Давно я её не слышала. Она вытащила пробку. Не расскажешь ли? «Если хочешь», — согласился Рогап, — «да становище еще далеко». Она угостила гонца из своей фляги, потом отпила сама. Рога откашлялся. Жил некогда король, любимый своим народом. Он правил из голубого хрустального дворца в Рауке. Была у него невеста, царевна-бабочка, и он любил ее больше всего на свете. Но королева умерла молодой, и он жестоко страдал по ней. Править стали за него его визири, а сам он, заперся в темницу своего горя, среди презираемого им богатства, ни драгоценности, ни деньги не могли вернуть ему потерянную любовь и прозвали его печальным королем. Однажды ночью он впервые за год встал с постели, чтобы взглянуть на красную луну. Он выглянул из окна и не поверил глазам. В дворцовом саду стояла его царевна, в том самом платье, в котором с ним венчалась, и звала его за собой в пески. Глаза ее смеялись, и в руках ее была роза, подаренная им при первой встрече. Король, решив, что ему это снится, вышел из дворца и ушел из города в пустыню, без воды и пищи, раздетый, босой. Он брел и брел, следуя за далекой тенью. Холод обвивал его кожу, жажда истощала силы, Оборотни шли по его следам, но он твердил себе, «Это сон, это всего лишь сон». Он шел за любимой, желая догнать ее и всего одну ночь провести еще вместе, прежде чем проснуться в одинокой постели. Эда помнила, как кончалась эта сказка. Ее пробрала дрожь. «Конечно же», — продолжал Рагаб, «печальный король вовсе не спал, огнался за миражом, его обманула пустыня». Он умер там, и пески занесли его кости, а пустыня получила с тех пор своё имя. Он потрепал по шее фыркнувшего верблюда. Любовь и страх творят с душой странные вещи. Они искажают разум. Они приносят сны, после которых мы просыпаемся в солёной влаге, задыхаясь, как перед смертью. Такие мы называем беспокойными грёзами, и отогнать их может только запах розы. Эда вся покрылась мурашками. вспомнив цветок, спрятанный под подушкой. Караван достиг становища, когда край Бори уже поднялся над горизонтом. Путников поспешно провели в большой шатер, где Эда вместе с Рогабом устроилась на подушках, а гостеприимные Нурамы обнесли всех мясом и хлебом. Пустили по кругу и кальян, от которого Эда отказалась. А вот Рогаб принял с удовольствием. «Сегодня я буду спать крепко!» Он втянул благовонный дым. «Как пройдёт буря, мы, по моему расчёту, за три дня доберёмся до оазиса, а оттуда ещё день пути до Бурлы. Перед нами дальняя дорога». Эда смотрела на луну. «Долго ли длятся эти бури?» — спросила она Рогаба. Тот покачал головой. «Трудно сказать. бывает считанные минуты или час, а бывает и дольше». Эда разломила круглую лепёшку, а Нурамка поднесла обоим сладкий розовый чай. даже пустыня обернулась против нее. У Эды пятки горели бросить караван и пуститься вскачь к косару, но она была не похожа на печального короля. Страх не лишил ее рассудка. Она не так возгордилась, чтобы вообразить, будто сумеет пересечь бурлу в одиночку. Пока остальные слушали историю хрустального вора из Дроясты, Эда собралась спать. Она отряхнула с одежды песок и пожевала мягкую веточку, чтобы очистить зубы, а потом забралась в палатку и нашла себе место за занавеской. Летом нурамы спали под звездами, но сейчас в разгар зимы укрывались в шатрах. Кочевники и их гости один за другим тянулись под кров и гасили масляные светильники. Эда укрылась суконным одеялом. В темной палатке она мысленно перенеслась к Сабран и всем телом затасковала по ее прикосновениям. Потом мать смилостивилась и погрузила ее в сон без сновидений. Разбудил ее тяжелый удар. Эда распахнула глаза. Палатка дрожала, но сквозь шум ветра она расслышала движение за стенкой. Уверенные шаги. Вытянув из тюка кинжал, Эда шагнула в темную пустыню. Кругом бушевал песок. Эда закрыла рот паржей. Рассмотрев силуэт, она подняла кинжал, решив, что западный ветер принёс с гор Виверну. Но тут пришелец во всём своём величии вступил в круг света от догорающего костра. Она улыбнулась. Парспа была последней из известных людям хавизов. Эти белые из бронзы на кончиках крыльев птицы вырастали не меньше Виверн, в браке с которыми породили какатрисов. Кассар, большой любитель птиц, нашёл однажды яйцо. и принес в обитель, вылупившаяся из яйца парспа, только его и слушалась. Эда, собрав свое имущество, взобралась в птице на спину, и скоро лагерь остался позади. Восходящее солнце светило им в спину. Когда сквозь песок пробились солончаковые кедры, Эда поняла, что родина близко. А потом под ними разом открылась вся Лазия. Ее страна была царством рыжих пустынь и скалистых пиков, тайных пещер и гремящих водопадов, золотистых пляжей и пенного прибоя моря Халасса. Большая часть страны была засушливой, как в Ерсирии, но протекали по Лазии и большие реки, вдоль которых земля зеленела. Глядя на каменистую равнину внизу, Эда чувствовала, как отступает наконец тоска по дому. Сколько бы стран она ни перевидала, это всегда оставалось для нее самой прекрасной. Парспа уже проносилась над руинами Юкалы. Сколько раз Эдос и Йонду сбегали сюда в детстве в поисках старинных вещиц времен матери. Парспа свернула к Лазийской пуще. Этот огромный древний лес питала река Минара. В лесу укрывалась обитель. К тому времени, как поднялось солнце, Парспа уже пролетала над деревьями, и по плотному балдахину крон скользила ее тень. Наконец птица спустилась на одну из редких в лесу полян. Эда соскользнула с ее спины. «Спасибо, друг мой», — сказала она на селине. «Отсюда я знаю дорогу». Птица беззвучно взлетела. Эда быстро шла по лесу, ощущая себя маленькой, как зеленый листок. Баньяны оплетали толстые стволы. Ее усталые ноги вспомнили бы дорогу, даже если бы разум ошибся. Устье пещеры было где-то здесь. Защищенное скрытыми в гуще листвы мощными старожками. Оно проведет в глубину горы, в лабиринт тайных ходов. Шепот в крови. Эда обернулась. В озерце света стояла женщина с большим животом, вскоре ожидавшая ребенка. Найруй, узнала Эда. Эдас, отозвалась женщина. С возвращением. Мыслянистый свет лился в частые переплеты сводчатых окон. пробитых прямо в камни. Эда поняла, что лежит на низкой кровати, под головой шелковая подушка. Подошвы у нее горели после долгого пути. Приглушенный рев заставил ее приподняться на постели. Тяжело дыша, она потянулась за мечом. «Эдас!» Мозолистые руки перехватили ее ладонь. «Тише, Эдас!» Она уставилась в возникшее перед ней бородатое лицо. Темные глаза с приподнятыми, как у нее, уголками. «Кассар?» — зашептала она. «Кассар, это...» «Да», — он целовал ее руки. «Ты дома, милая». Она уткнулась ему в грудь. Промочила ему рубаху влагой с ресниц. «Ты прошла долгий путь». Его ладонь погладила ее припорошенные песком волосы. «Если бы написала до отъезда из Асколона, я бы раньше послал к тебе парспу». Эда ухватилась за его плечо. «Не успела, Кассар», — сказала она. Ты должен знать. Собран в опасности. Думаю, герцоги духа будут оспаривать у нее трон. И низкие дела нас больше не касаются. Скоро с тобой поговорит настоятельница. Она снова уснула. Когда проснулась, небо светилось красным, как остывающие угли. В Лазии большую часть года было тепло, но вечерний ветер приносил прохладу. Поднявшись, Эда завернулась в парчевый халат и вышла на балкон. И увидела его. Апельсиновое дерево. Оно тянулось к небу из самого сердца лазийской пущи, больше и прекраснее, чем ей помнилось. В ветвях и на траве белели цветы. Кругом раскинулась долина крови. Здесь мать поразила безымянного. Эда перевела дух. Она дома. Пещеры-обители в эту долину не выходили. Только эти двенадцать солнечных комнат имели счастье смотреть на нее. Настоятельница оказала Эди честь, когда отвела ей одну из них для отдыха. Обычно эти комнаты оставляли для молитв и рожениц. С высоты три тысячи локтей непрерывным потоком рушилась вода. Ее рев и слышала Эда. Саятия Акнара в насмешку над трусостью обманщика назвала этот водопад «Слезы Голиана». Глубоко внизу воды Минары, пробившись через долину, питали корни дерева. Взгляд Эды заблудился в лабиринте его ветвей. Здесь и там сияли среди листвы плоды. У Эды пересохла во рту. Никакой напиток не мог бы унять жажды, которая забилась в ней от их вида. Вернувшись в комнату, она прижалась лбом к прохладному розоватому камню стены. Дома. От басовитого ворчания у нее приподнялись волоски на загривке. Обернувшись, Эда увидела в дверях взрослого Ихневмона. Аралак, «Эдас!» Его густой голос крежетал, будто камень о камень. «В последний раз я видел тебя щенком!» Ей не верилось, что он так вырос, а был когда-то крошечным, умещался у неё на коленях. Теперь, мощный и широкогрудый, он был на голову выше её. «И ты тоже!» Улыбка смягчила лицо Эды. «Ты весь день меня сторожил. «Три дня». Ее улыбка погасла. «Три?» — пробормотала она. «Я и не знала, как ослабела». «Ты слишком долго прожила вдали от дерева». Оролак, мягко ступая лапами, подошел к ней, ткнулся носом в ладонь. Эда хихикнула, когда шершавый язык облизал ей щеки. Вспомнился песклявый комочек меха, одни глаза да любопытный нос, и как он спотыкался о собственный длинный хвост. Одна из сестер нашла осиротевшего детеныша в и принесла в обитель, где поручила их с Йонду заботом. Они выкармливали его молоком и кусочками змеиного мяса. «Тебе надо искупаться», — орала клизнул ей пальцы. «Пахнешь верблюдом», — Эда подцокала языком. «Вот спасибо. Ты сам знаешь ли основательно благоухаешь». Прихватив стоявший у кровати светильник, Эда пошла за ним. Аралак провёл её по туннелям и вверх по ступеням. Они разминулись с двумя лазийцами, сыновьями Саяти, служившими сёстрам. Оба почтительно кивнули Эде. В купальне Аралак подтолкнул её носом. «Иди, а потом слуга отведёт тебя к настоятельнице». Золотистые глаза глянули на неё мрачно. «С ней ходи, обережно, дочь залы!» Он ушел, помахивая хвостом. Проводив его взглядом, Эда шагнула в освещенную свечами купальню. Эта комната, как и солнечные, располагалась на открытой стороне обители. Ветерок сдувал с воды пар, и он тянулся нитями морского тумана. Поставив на пол светильник и сбросив одежду, Эда спустилась в бассейн. Каждый шаг в воду Уносил песок, грязь и пот, возвращая телу гладкость и обновляя его. Она оттерла кожу мылом из золы, вымыла из волос весь песок и отдалась теплу, гнавшему из костей усталость. Ходи обережно. Ихневмон не стал бы пугать ее зря. Настоятельница захочет узнать, от чего она так старалась задержаться в Энисе. «Останься со мной, Эда Дариан». Сестра. Она обернулась. В дверях стоял один из сыновей Саяти. «Настоятельница приглашает тебя отужинать с ней», — сказал он. «Одежда для тебя готова. Спасибо». Вернувшись к себе, она неспешно оделась. Одежда, неформенная, соответствовала ее новому рангу претендентки. Оставив обитель послушницей, Эда выполнила задание обители и могла претендовать теперь на звание «Красной Девы». Достойна ли она этой чести, могла решить только настоятельница. Начала она с пелерины из морского шёлка. Сверкавшая золотом ткань, накрыла её до пупка. За ней последовала белая вышитая юбка. Стеклянный браслет украсил руку, руку меча. На шее повисли деревянные бусы. Влажные волосы она оставила свободными. Новая настоятельница не видела её с 17 лет. Наливая себе вина для храбрости, Эда наткнулась взглядом на своё отражение в плоскости столового ножа. Полные губы, глаза цвета дубового мёда, над ними низкие прямые брови. Нос тонкий в переносице расширяется к кончику. Всё это было ей знакомо, но Эда только сейчас заметила, как изменила её зрелость. Яснее обозначились скулы, сошла детская пухлость. Появилась в ней жесткость от того голода, что знаком только воительницам обители. Такой она всегда мечтала вырасти, словно вытесанной из камня. «Ты готова, сестра?» Посланный вернулся. Эда оправила платье. «Да», — сказала она, — «веди меня к ней». Основав обитель апельсинового дерева, Клеолинда Аньеню отказалась от жизни принцессы и вместе со своими девами укрылась в долине крови. Своё пристанище они назвали в пику Голиану. Как раз в то время его рыцари на Низких островах приносили обеты заложить святые обители, и в Юкале Голиан намеревался основать первую на юге обитель. «Я заложу обитель иного рода», — сказала Клеолинда, «и её сада не осквернит ни один лживый рыцарь, Мать сама стала первой настоятельницей. Её сменила Саяти Акнара, от которой числили свой род многие братья и сёстры обители, в том числе и Эда. Со смертью каждой настоятельницы красные девы выбирали новую. Настоятельница сидела за столом с кассаром. При виде Эда поднялась, взяла её за руки. «Милая дочь!» Она поцеловала Эду в щёку. «С возвращением в Лазию!» Эда ответила на поцелуй. «Да не угаснет в тебе пламя матери, настоятельница!» «И в тебе!» Светло-карие глаза вобрали её в себя, отметили перемены, после чего старшая вернулась на своё место. Мита Еданья, в недавнем прошлом Мунгуна, признанная наследница, была должна быть на пятом десятке. Фигура она напоминала двуручный меч, была широка в плечах и долговяза. У неё, как у Эды, в предках числились и лазийцы, и арсирцы, и кожа была цвета обласканного волной песка. Чёрные волосы уже с проблесками серебра заколоты деревянной шпилькой. Со своего насеста приветственно закурлыкал Сарсун. Касар уже наполовину разобрался с ягнятиной в бульоне из йогуша. Он оторвался от еды, чтобы улыбнуться Эде. Та села с ним рядом, и сын Саяти поставил перед ней... миску варёных земляных орехов. По всему столу красовались блюда с кушаньями. Белый сыр, медовые галеты, пальмовые плоды и абрикосы, горячие лепёшки с нутом, рис с луком и мелкими помидорами, вяленая на солнце рыба, отварные моллюски, полоски красных бананов с пряностями. Эда без малого десять лет скучала по таким лакомствам. «Нас покидала девочка, а вернулась женщина!» Заговорила настоятельница, пока сын саяти наполнял Эди тарелку до краев. Не хочу тебя торопить, но нам нужно знать, при каких обстоятельствах ты оставила Енис. Касар говорил об изгнании. Я бежала, спасаясь от ареста. Что случилось, дочь? Эда налила себе из кувшина с финиковым вином, выигрывая минуту на размышление. Она начала стрют тут Дзидюр и ее связи с оруженосцем. Рассказала о заморском путешествии Триама Сульярда, напомнила о Ромелобарской скрижали, и изложила теорию, выведенную из нее трюд. Теорию космического равновесия между огнем и звездами. «Возможно, это не пустое, настоятельница», — задумчиво вставил косар «В самом деле бывают времена изобильные, когда дерево дает вдоволь плодов, как теперь, и времена, когда оно приносит меньше». Мы помним два таких скудных времени. Одно выпало сразу после горя веков. Теория космического равновесия могла бы это объяснить. Настоятельница, как видно, задумалась, но мысли своих вслух не высказала. «Продолжай, Эдас», — произнесла она. Эда послушалась. Рассказала им о бракосочетании, об убийце и о ребенке, которому не суждено было родиться. О герцогах духа, и о намёках комбо относительно их интриг против Сабран. Кое о чём она, разумеется, умолчала. «Теперь, раз она не сможет зачать, законность её правления под угрозой. Во дворе есть по меньшей мере один человек, этот чашник, который добивается её смерти или хочет запугать», — закончила Эда. «Если мы не пошлём туда ещё сестёр, я уверена, герцоги духа выступят против её власти». Они знают ее тайну, а значит, держат ее в руках. Могут шантажировать или просто сместить. «Гражданская война!» Настоятельница поджала губы. «Я предупреждала прежнюю настоятельницу, что рано или поздно это случится. Но она не хотела слушать». Мита отрезала себе ломтик душистой дыни. «Мы не станем больше вмешиваться в дела Иниса». Эда подумала, что ослышалась. «Настоятельница, смею ли спросить, как это понимать?» «Именно так, как я сказала. Обитель больше не станет заниматься Энисом». Ошеломленная Эда оглянулась на Кассара, но тот вдруг с головой ушел в трапезу. «Настоятельница», она с трудом овладела голосом, «Ты что же, хочешь оставить страны-добродетели на произвол судьбы?» Ответа не было. Слух, что собран не способна выносить дочь, обернется не только распрями в Энисе, но и опасным расколом в вере этих стран. За разных герцогов духа выступят разные партии. На трон могут посягнуть даже ярлы провинций. Певцы рока хлынут в города, а Феридел, воспользовавшись общим смятением, возьмет власть. Настоятельница окунула пальцы в блюдо с водой, смыла кровь в дыне. «Эдас», — заговорила она, — Обитель апельсинового дерева. Передовой отряд в войне со змеями. Так было тысячу лет. Мита заглянула Эдди в глаза. Мы существуем не для того, чтобы поддерживать рушащиеся троны или участвовать в чужеземных войнах. Мы не политики, не телохранители и не наемники. Мы — сосуды святого пламени. Эда ждала продолжения. Касар верно сказал. В обители сохранились записи о скудных временах. «Если наши ученые не ошибаются, такое время скоро наступит опять. И, по всей вероятности, в это время нам придется столкнуться с драконьим воинством, если не с самим безымянным», — продолжала настоятельница. «Мы должны быть готовы к жесточайшей со времен горя веков битве, а значит сосредоточить все силы на юге, сохранить все, что возможно. Мы обязаны выстоять бурю». «Конечно, но ведь...» Поэтому, — оборвала ее настоятельница, — я не отправлю ни одной сестры в горнило гражданской войны среди стран-добродетели ради спасения королевы, уже потерявшей корону. Я не подвергну их опасности быть казненными за ересь, их, чье дело охотиться за высшими западниками, и поддерживать наших старых друзей, правителей юга. Настоятельница с досадой возразила Эда. Разве цель обители не защита всего человечества? Через победу над злом, которые несут миру драконы. Чтобы победить это зло, мир должен сохранить устойчивость. Обитель — передний край борьбы со змеями, но в одиночку нам не победить, — настойчиво напомнила Эда. У добродетелей большая военная и морская сила. Чтобы те страны не рассыпались, не уничтожили себя изнутри, есть один путь. сохранить собран беретнет жизнь и трон?» «Довольно». Эда умолкла. Повисшая в комнате тишина продолжалась, казалось, не один час. «У тебя сильная воля, Эдас, как у залы», уже мягче заговорила настоятельница. «Я уважаю решение покойной настоятельницы поместить тебя в инис. Она верила, что это угодно матери, но я думаю иначе. Сейчас пришло время готовиться». «Время заботиться о своем и собирать силы для войны», — она покачала головой. «Не желаю видеть, как ты снова твердишь мерзкие осколонские молитвы». «Значит, все было зря. Я годами перестилала простыни», — жестко проговорила Эда. «И все зря». От взгляда настоятельницы у нее похолодело сердце. Косар откашлялся. «Еще вина, настоятельница». Та в ответ коротко кивнула, и он налил вина. Это было не зря. Настоятельница остановила Кассара, когда чаша наполнилась почти до краев. «Моя предшественница допускала, что претензии беретнетов не лживы и что их королев стоит оберегать. Но независимо от того, верно ли это, ты сама сказала, что Сабран — последнее в их роду. Добродетели падут, сейчас или в скором будущем, Как только станет известно, что она бесплодна. А обитель даже не попытается смягчить падение. Эда все еще не могла этого проглотить. По-твоему, мы должны сидеть, сложа руки, когда полмира скатывается в хаос? Не нам менять естественный ход истории. Настоятельница подняла чашу. Сейчас мы должны обратиться на юг, Эдас, к нашей цели. Эда окаменела. Она думала о Лоте и Маргрет. о невинных детях, таких как таллис а Сабран, одинокой, покинутой в своей башне. Все пропало. Прежняя настоятельница не допустила бы такого равнодушия. Та верила, что мать задумывала обитель для защиты и поддержки людей во всех краях света. «Фериделл уже восстал», — обратилась настоятельница к сцепившей зубы Эде. «Видели и его родичи Гелвезу и Камота. первую — на востоке, второго — здесь, на юге. Ты поведала нам о белом змее. Надо полагать, это новая сила, но в союзе с теми. Мы, чтобы затушить огонь драконьего воинства, должны управиться со всеми четырьмя». Кассар покивал. «Где на юге видели кому-то?» — спросила Эда, переждав первые рвавшиеся с языка слова. «Последний раз у вратунгулуса». Настоятельница промокнула салфеткой уголки губ. Сын Саяти забрал у неё тарелку. «Эдас», — сказала она, — «ты выполнила важное для обители задание. Пора тебе, дочь, принять плащ Красной Девы. Не сомневаюсь, ты будешь одной из лучших воительниц». Мита едание во всём была резка и прямолинейна. Исполнение заветной мечты она подала Эди как яблоко на тарелочке. Все годы в Энисе только и вели её к этому плащу. Но уж слишком нарочито было выбрано время, и это царапнуло Эду. Настоятельница нашла, чем её утихомирить, будто сунула ребёнку погремушку. «Спасибо», — сказала Эда, — «это честь для меня». Они с косаром молча занялись едой. Эда отхлебнула тёмного вина. «Настоятельница», — наконец заговорила она, — «Не могу не спросить, что с Йонду? Она так и не вернулась в Лазию?» Настоятельница отвела взгляд, мрачно поджала губы, а косар покачал головой. «Нет, милая», — он накрыл ладонью ее руку. «Йонду теперь с матерью». Что-то умерло в душе Уэды. Она была уверена, уверена, что Йонду сумеет вернуться в обитель. Твердая, неукротимая, бесстрашная Йонду — «Наставница, сестра, верная подруга». «Ты точно знаешь?» — тихо спросила она. «Да». Под ложечкой расцвела резкая боль. Эда закрыла глаза, вообразила эту боль огнем свечи и задула его. «Потом. Она позволит горю разгореться, когда окажется в своей комнате, а здесь ему нечем дышать». «Она погибла недаром», — продолжал Кассар. Она искала меч Голиана-обманщика. В инисе она не нашла Аскалона, зато нашла другое. Сарсун стукнул когтем по жердочке на сеста. Эда, оглушенная известием, тупо уставилась на стоявший рядом с ним предмет. На шкатулку. «Мы не знаем, как она открывается», — сказал вставая Кассар. «Загадка не допускает нас к ее секретам». Эда медленно подошла. и провела пальцем по значкам на крышке. Простой глаз видел в них обычное украшение, она же узнала Селини, древний язык юга. Вычурные буквы переплетались, затрудняя чтение. Ключ, без скважины и без замка, в час беды подъемлет моря. Заперт в соленом дыму, нож золотой подойдет к нему. «Вы, конечно, все ножи в обители перепробовали?» спросила Эда. «Конечно. Тогда, может, речь идёт об эскалоне». Клинок эскалона, согласно легенде, был серебряным. Кассар беспомощно развёл руками. «Сыновья Саяти ищут разгадку в архивах. Будем молиться, чтобы её нашли», — добавила настоятельница. «Йонду пошла на смерть, чтобы доставить нам эту шкатулку. Значит, верила, что мы сумеем её открыть. Она была до конца верна делу». Мита снова взглянула на Эду. «А теперь, Эдас, ступай, вкуси от дерева. За восемь лет твой огонь наверняка иссяк», — она помолчала. «Хочешь, я пошлю с тобой кого-нибудь из сестер?» «Нет», — сказала Эда, — «я пойду одна». Вечер сменился ночью. Эда начала спуск под звездами, горевшими над долиной крови. Тысяча ступеней привела ее на дно лощины. Босые ноги утопали в траве и глинистой почве. Она чуть помедлила, вдыхая в себя ночь, и уронила на земь одежду. Белые лепестки устилали долину, как редкий влазий снег. Высокое апельсиновое дерево раскинуло ветви, как ладони. С каждым шагом к нему у Эды всё сильнее теснило горло. Чтобы вернуться сюда, к истоку своей силы, она прошла полмира. Ночь словно обняла опустившуюся на колени женщину. Она погрузила пальцы в дерн. Слезы облегчения хлынули из глаз, а воздух при вдохе рвал горло, как нож. Она забыла все, что знала. собран Беретнет словно не бывало на свете. Осталось одно лишь дерево. Даритель огня. Единственная цель — смысл жизни. И дерево взывало к ней, чтобы восемь лет спустя снова наполнить все ее тело солнечным светом. Где-то рядом, наверняка, затаилась наблюдая настоятельница или кто-то из красных дев. Они должны убедиться, что Эда по-прежнему достойна быть среди них, а решить это могло только дерево. Эда раскрыла ладонь и стала ждать, как колос ждет дождя. Наполни меня снова своим огнем, она удержала мольбу в сердце. Позволь служить тебе. Ночь стала небывало тихой, и тогда. Медленно, словно тонула в воде, с высоты упал золотой плод. Эда поймала его на ладони. Захлебнувшись рыданием, впилась зубами в его мякоть. Так чувствует себя умирающий, когда возвращается жизнь. Кровь дерева растекалась по языку, ласкала саднище горло. Жилы обращались в золото. Потушив прежнее пламя, плод тотчас зажег в ней другой огонь. сделав всю ее одним пылающим факелом. От жара она раскололась, как глиняная фигурка, и всем телом вызвала к миру. И мир вокруг нее отозвался.